Глава 42. И снова я попадаю в театр абсурда. Более странных каникул ещё не было в моей жизни, это точно. Правда, они оказались и наиболее интересными, и наиболее сытными, и наиболее беззаботными. Если вспомнить, что вне стен магической академии я должна сама себя кормить и содержать. Проклятие не в счёт. Всё ведь благополучно завершилось. Хотя и в стенах родной академии чувствовалась колоссальная разница с детьми из богатых и благополучных семей. Они ели в столовой то, что хотели, а я — лишь то, что позволяло содержание, выделенное на подобных мне. Учебники были условно у всех бесплатные, которые выдавала библиотека, но на деле богатенькие предпочитали купить себе новые личные экземпляры. И вишенка на торте — наша форма, которая вроде бы тоже одинаковая, Однако её можно пошить из разных материалов, было бы желание. В общем, жизнь у дракона максимально странная, но от этого плохой она не становится. Соседи бы поприятнее, а то теперь приходится сталкиваться сразу с двумя особами, которые откровенно желают мне закончить своё существование в страшных муках и желательно побыстрее. Они мне, конечно, тоже не нравятся сильно-присильно, однако я не настолько злая, как они. Я вообще всем недругам всего лишь желаю оказаться максимально далеко от меня, примерно в районе самого высокого пика ледяной горы, на которой даже драконы не летают, так как очень высоко и холодно. Так что я крайне гуманная личность, не то что некоторые. Доброе утро. Ты нам сегодня прислуживаешь, да? Что на завтрак? В столовую входят сицилия и джали. Я предпочитаю промолчать и уткнуться в свою тарелку, которая была доверху наполнена завтраком, как только я вошла в помещение. Адама я ещё не видела. Где он прохлаждается, сегодня непонятно, как и причина, по которой он разрешает двум мегерам свободно разгуливать по замку. «Они опасны, Адам!» — вспоминается мне наш недавний разговор. «Я с ними обеими сразу не справлюсь, и жилище своё пожалей. Оно стонет от присутствия старшей ведьмы». Ты под моей защитой, Жанин. Никто тебя не тронет. Ответил он, даже не отрывая взгляда от древнего потрёпанного фолианта. А замку полезно перестать страдать. Ведёт себя как неженка. Он ведь всё слышит, Адам. Это было обидно. Покачала я тогда головой и вышла из комнаты, оскорблённая за дом до глубины души. А сейчас думаю, почему не спросила, за какими такими книгами пропадает Серебряный. Предпочла отстраниться, и раздражаться вместо того, чтобы помочь ему. Мало ли, может, дракон занимается решением нашего общего вопроса, а не праздным чтением интересной истории на ночь. Сегодня же найду его, чтобы предложить свою голову для изучения пыльных фолиантов. Эй, дамочка, не слышишь, что ли? Размахивает своими клешнями гелину мне перед глазами. Где наш завтрак? Тебя мама спросила. А я смотрю рядом с ней ты смелая, чего нельзя было сказать ранее. Отвечая с трудом, подавляя желание плюнуть в девушку, не стоит упадаться им, даже если сильно хочется отذеркалить их отвратительное поведение. Детка милый, успокойся, Ксецилия присаживается за стол и тянет за собой дочь. Здесь всё не так устроено. Ты разве не принимала пищу в столовой? Еда уже была, и один раз это Джалин некрасиво тычет в меня пальцем, нам прислуживала Я не прислуживала вспыхиваю. Я проявляла вежливость, но теперь сами встаю из-за стола. Еда появится на тарелке, твоя мать права. Отворачиваюсь к выходу и мысленно желаю, чтобы ведимы забрызгал овсянкой. А, что это? Хватит, мне хватит, раздаётся вопль позади. Оборачиваюсь на секунду, кажется, моё желание исполнено. Выхожу из столовой в прекрасном расположении духа.